Глава шестьдесят четвёртая Риви скользнула в мою комнату, когда до ужина оставалось несколько часов. Сестра была возбуждена, из неё просто выплескивался адреналин. «Это так весело и страшно одновременно!» — воскликнула она, прижимаясь ко мне сзади. «Мы плыли на лодке, как настоящие шпионы!» «Тебя никто не видел?» — взволнованно поинтересовалась я. «Когда ты шла сюда?» «Даже если бы и видел, то не догадался, что это я!» — Риви тихо рассмеялась. «Нас не отличить! А седую прятку я спрятала под лёгким шарфом». Она накинула на голову кружевной шарф, лежащий на плечах, и крутанулась на каблуках. Ордал привёз в замок человека из службы безопасности. Для меня это было очень важно, ведь тогда Кэру точно не отвертеться. «Да». Ордал намекнул, что он очень важная птица, и как только услышал историю о Кэру и поклонению Гергопу. «Сразу согласился участвовать в нашей авантюре», — радостно сообщил Риви. «Сейчас он разговаривает с Клари. Этого безопасника зовут Пойт Широган, и он очень приятный мужчина». «Приятный мужчина?» — я насмешливо посмотрела на сестру, и она шутливо отмахнулась от меня. «Рианон, он старше нашего отца». «Значит, опытный», — сделала я вывод и поинтересовалась, уже зная ответ наперёд. «Ты готова помочь мне?» «Могла бы и не спрашивать». Сестра уселась на кровать и нетерпеливо уставилась на меня. «Ну же! Что нужно делать?» «Ты станешь мной, пока я буду играть роль лаванды», — тихо заговорила, присев рядом с ней. «Я всё-таки знаю, замок немного лучше, чем ты. Справишься?» «Конечно! Но как мы спрячем прядь? Красить волосы времени уже нет». Риви машинально прикоснулась к седой прядке и задумчиво улыбнулась, «Память о том, как я тонула в Парковом озере, а ты меня спасла. Помнишь?» «Конечно помню. И удивляюсь, почему у меня не посидела вся голова после этого случая», — ответила я, надеясь, что это прозвучало правдоподобно. «Ты всегда так отвечаешь». Не переставая улыбаться, Риви обняла меня, а потом заглянула в глаза. «Так что будем делать?» «Что делать? Что делать?» Мой взгляд упал на её шарф, и у меня тут же появилась идея. «Мы сделаем тебе тюрбан». «Что мы сделаем?» Сестра недоуменно нахмурилась. «Это ещё что такое?» «Сейчас покажу». Я достала из шкатулки брошь в виде бабочки с жемчужной капелькой и, соорудив на голове риви тюрбан, прицепила её посередине. «Посмотри на это». Сестра подошла к зеркалу и всплеснула руками, изумлённо глядя на своё отражение. «Как красиво! Где носят такие головные уборы?» «Мне кажется, я видела на одной даме, когда мы ездили в... в...» Я замялась, не зная, что сказать, но Риви ответила за меня. «Наверное, когда мы ездили к дядюшке в свободный вертунг. Местные дамы такие модницы?» «Именно там и видела», — обрадовалась я. «Тебе нравится?» «Очень», — Риви залюбовалась своим отражением. «Я надену под него одно из моих платьев», — со смехом перебила я её. «Ты забыла, что я ещё не обзавелась гардеробом?» «Эх!» — сестра тяжело вздохнула и тут же добавила. «Как только выведем гадкую Кэру на чистую воду, сразу займёмся твоим гардеробом. Сразу же!» Мести лежал на кровати и наблюдал за нами ленивым взглядом, в котором сквозило лёгкое снисхождение. В этот момент я вспомнила прочитанную мною книгу одного британского зоолога. Согласно ей... Кошки считают человека чем-то средним между суррогатной матерью и просто большой кошкой. При этом не агрессивной и довольно глупой кошкой, которой легко манипулировать. И вообще, наше поведение кажется им очень странным. Мы просто бестолково бродим вокруг, не охотимся и часто пристаем к ним с непонятными целями. Неужели и Мисти думал обо мне так же? Котёнок словно прочёл мои мысли и насмешливо мяукнул. Время приближалось к ужину, и, напялив на себя накладки и одежду лаванды, я выскользнула в коридор. Быстро пробежав расстояние до арки, я спряталась за тяжёлой шторой, чтобы, не дай бог, меня не увидел кто-нибудь из слуг. Я предупредила только Берту, которая тоже с воодушевлением отнеслась к намечающейся мистификации, а Ардал предупредил охрану, чтобы я случайным образом не была схвачена за беготню под стенами замка. Я наблюдала за освещенной свечами площадкой перед лестницей, и вскоре на ней появились родители Кэро, а через несколько минут и она сама. Девушка медленно шла к лестнице, сложив белые руки на шёлковой юбке, украшенной изящной вышивкой, и я поразилась тому спокойствию, которым дышало каждое её движение. Ни волнений, ни переживаний. Я бесшумно вышла из-за шторы и притаилась на границе тьмы и света. Кэру шагнула под сияние свечей, и её взгляд скользнул по проёму противоположного коридора, в полумраке которого я и стояла. Он освещался одними плашками, и под их призрачным светом всё приобретало мистический ореол. Сначала Кэру, похоже, не поняла, что увидела, но потом её глаза расширились, и она резко остановилась. Полумрак отлично размывал очертания моей фигуры, а поля шляпы скрывали лицо, и это играло мне на руку но кэро видела именно то что хотела видеть несколько секунд девушка всматривалась в темноту а потом дрожащим голосом спросила здесь кто то есть н э замучала я подражая интонациям лаванды н кэрролаэм вскрикнула и помчалась вниз так быстро что я даже распереживалась не хотелось чтобы она свернула себе шею итак Первый акт спектакля прошёл именно так, как я и замыслила, а вот второй нужно отыграть во время ужина. Выскользнув на улицу, я прошла к окнам малого зала, прижимаясь к стене, и, остановившись возле одного из них, заглянула внутрь. Окна были большие, в нашем времени их называли французскими, и мне было удобно наблюдать за происходящим. Берта не закрыла шторы, и теперь я стояла за спиной Кэрро, которая показалась мне какой-то дёрганной. Она то хватала салфетку, то швыряла её на стол, часто отпевала из своего бокала и неестественно смеялась, запрокинув голову. Риви сидела напротив неё и выглядела очень хорошенькой в новомодном головном уборе. Вряд ли кто-то отгадался, что это не я. Графскую чуту проводили ещё днём, и, по идее, они уже должны быть на полпути к дому. Дождавшись, когда слуги соберут посуду и принесут чай, я потёрла стекло кожаной перчаткой и спина Кэру напряглась. Я потёрла ещё раз, и, резко повернувшись, она закричала так, что в псарне залаяли собаки. Я не стала ждать, пока кто-то подойдёт к окну и помчалась обратно, чувствуя, как сердце бешено бьётся о рёбра, готовая вот-вот выпрыгнуть. Таких кроссов я в своей жизни ещё никогда не бегала. Берта ждала меня у комнаты Кэрлайн и, впустив внутрь, закрыла дверь на ключ. Недолго думая, я забралась под кровать и принялась ждать. Сколько мне придётся лежать на твёрдом полу, я не знала, но оно того стоило. Минут через десять я услышала приближающиеся шаги и всхлипы. Дверь открылась, и раздался голос гортензии. «Дорогая, тебе нужно отдохнуть, приляг». Я распорядилась, весь замок и окрестности прочешут, но всё-таки мне кажется, что тебе привиделось. «Я так испугалась, простите меня», — всхлипнула Кэру. «Возможно, это игра света и тени». «Я тоже так думаю». Неприятный голос срезанул ухо, и я поняла, что Торно тоже здесь. «Кэролайн, тебе нужно поспать. Прими успокоительное». Звякнуло стекло, и послышался звук наливаемой воды. «Вот так, умница. А теперь ложись. Я скажу слугам, чтобы они не беспокоили тебя». Заскрипела кровать, и через минуту хлопнула дверь. Женщины ушли. «Я не хотела спешить» и решила дождаться, когда Кэрро расслабится. Так будет лучше. Интересно, где граф с безопасником? Предупредила ли их Берта, что я здесь? Прошло не менее часа, и я уже сама начала засыпать. Но, услышав, как засопела Кэролайн, приободрилась. Убедившись, что она действительно спит, я выбралась из-под кровати и задула свечу. Теперь комнату освещали две плашки, висящие по бокам кровати, но это мне абсолютно не мешало а даже наоборот устроившись в самом темном углу я вздрогнула когда подо мной заскрипел стул, но тут же поёрзала на нем издавая эти неприятные звуки дыхание к на секунду остановилось она проснулась н замычала я и достав из за пазухи книгу сказок бросила ее на пол н э